и чемодан. А сейчас пошли к дедушке вот с этой кучкой. Погоди, я сгребу конверты в ящике с подобови. Но тут в дверь заглянула мама. «Мои дорогие», — сказала она, — «не хотела вам мешать, но разрешите напомнить. Рабочий день давно закончился. Сейчас 22 часа 5 минут. Мы уговаривались, что в 22 без напоминаний мне продолжать» массой идти, удивился Павлик, вытряхивая из обувной коробки какие-то железки. Я был уверен, сейчас не больше восьми. Не надо продолжать, вздохнула Яночка. Кончили. И когда мама ушла, сказала брату, ничего не поделаешь, разговор с дедушкой переносится на завтра. Дедушка с бабушкой занимали в большом доме Хабровичей две комнаты на втором этаже. В одной из них бабушка сидела за телевизором, в другой дедушка за столом занимался тем, чем и положено, марками. «Дедуля!» — вкратчего произнесла Яночка, когда они с братом вошли к дедушке. «Тут у нас немного кое-чего так себе, а немного очень даже ничего мы хотели показать тебе». «И спросить, которое ничего, вырезать или прямо с конвертами оставить?» — докончил Павлик, водружая на дедушкин стол, свою обувную коробку, наполненную марками и конвертами. — Ты что, хочешь посмотреть сначала, плохие или хорошие? — поинтересовалась внучка. — Предпочитаю хорошие оставить на десерт, — ответил дедушка и потянулся за своей трубкой. В коробке сверху лежали иностранные марки и кляссер. Очень непрезентабельно он выглядел, старенький, потрепанный. Яночка с Павликом оценили все эти иностранные марки как самую неинтересную часть находки. Под ней шли отечественные, польские марки, начиная с последних и кончая самыми старыми. Конверт с наиболее ценными, на взгляд детей, тремя марками-портретами они сунули на самое дно. Дедушка начал с клессера. Не торопясь, взял его из коробки, не торопясь, раскурил трубку, не торопясь, раскрыл. И замер. Потом бросил трубку, лихорадочно схватил лупу и принялся рассматривать сквозь нее какую-то марку. Внуки наблюдали за ним с растущим беспокойством. «Боже милостивый!» — вскричал дедушка, и уже это эмоциональное восклицание чрезвычайно поразило внуков, ибо их дедушка был культурным, выдержанным и очень хладнокровным старым джентльменом. «Дети! Это же газетный Меркурий!» Внук с внучкой немного сконфузились. Естественно, будучи внуками столь знаменитого эксперта филателиста они прекрасно знали, что такое газетный Меркурий, но видели его лишь раз в жизни в каком-то каталоге и не узнали в лицо. Тем более, что сразу настроились, в кляссере ничего ценного быть не может». То есть как, пробормотал Павлик. Хладнокровный джентльмен никак не мог взять себя в руки. Глаза его блестели, щеки пылали. Он переводил взгляд с внуков на марку и обратно, словно не веря глазам своим. А это из разряда плохих? Почти с ужасом спросил дедушка. Что же меня ждет на десерт? Британская Гвиана? Из всех троих. Первой пришла в себя Яночка и подумала, что очень даже неплохо получилось. Ей еще никогда не приходилось видеть дедушку в таком вдохновенном состоянии. Значит, надо воспользоваться редким случаем и выведать у него то, что в обычном состоянии он бы детям не сказал. Она понимала, что Меркурий гораздо ценнее их припрятанного конверта с тремя польскими марками. Но да тут ничего не поделаешь. Главное, дедуля взволновался. Надо ковать железо, пока горячо. Нет, с искренней горечью ответила Яночка на вопрос дедушки. Британские гвианы у нас нет. А Меркурия мы не заметили. К тому же у нас не было каталога. А в лицо мы его плохо знаем, подхватил Павлик. Дедулинка, ты не сердись. Мы вообще-то просмотрели только польские марки. Вон, посмотри, на самом дне какие лежат. Дедушка послушно отложил кляссер и из-под груды марок в коробке вытащил конверт,